Глава 3. Бал метра командора. Поклон вышел безупречно, даже учитель этикета не нашёл бы к чему придраться. "Поднимитесь", прозвучал над самой головой глубокий властный голос, и Аластор затаил дыхание. Сейчас, вот сейчас он увидит самого короля и королеву, которую все называют прекраснейшей из женщин Дравинанта. Он промедлил ещё секунду и медленно выпрямился, стараясь сделать это ни в коем случае не быстрее родителей. И едва подавил разочарованный, нет, конечно, не возглас, всего лишь вздох. Король был совершенно не похож на короля. В детстве Аластор любил разглядывать золотые флорины, на аверсе которых красовался чеканный профиль: высокий лоб, решительный подбородок, твёрдый рот, величественное лицо, и никто не назвал бы его иначе король представлялся ему высоким статным воином, таким же могучим, как все великие предки Дорвены. Мужчина же, напротив, рослый, но грузный, с коротко обрезанными всего на какие-то два пальца ниже ушей, светлыми волосами, разодетый в голубой бархат, походил скорее на состоятельного провинциального дворянина, дни славы которого, если они вообще были, остались далеко в прошлом. Вот разве что голос — Голосу хотелось подчиняться, не задумываясь, а взгляд, взгляд короля, отчаянный, как показалось Аластору, ищущий взгляд был прикован к лицу матушки и только и редко соскальзывал вправо, на него самого. Я рад вас видеть, Вальдерон, друг мой, проговорил король, и сердце Аластора замерло. Их не просто представили, но и удостоили беседы. Первое разочарование исчезло, Как размётанный ветром пепел, остался один только восторг, пьянящий не меньше молодого вина. И вас, и вашу леди, и ваших детей. Не так ли, дорогая моя? Несомненно, дорогой супруг, услышал Аластор столь же звучный, но куда более мягкий грудной голос, в котором едва сквозил итлийский акцент. Он наконец набрался смелости и взглянул на королеву. От восхищения перехватило дыхание. Если бальная зала и напоминала цветник, то ее величество в этом цветнике была розой. Не белой, фраганской, а этлийской, алой, пышной и великолепной, томительно, чарующе прекрасной. Мерцала в свете магических светильников золотая ткань ее платья, оттеняя черные, как ночь, волосы. Живым огнем горели рубины на нежно-золотистой, Самой малось смогловатаей кожи запястий, на гордой шее. Центральный рубин ожерелья имел форму цветка, и в самой его глубине горело, билось как сердце тёмное пламя. Я несказанно рада снова встретить давнюю подругу, ласково сказала королева, и матушка снова почтительно сделала реверанс. Какие прекрасные дети, милая Дженнет, и ты расцвела в браке. Благодарю ваше величество, Тихо и очень ровно, как на занятиях по этикету, ответила матушка. Твой наследник Себастиан, милостиво обратился король к отцу по имени и снова посмотрел на Аластора с непонятно пристальным вниманием. Да, ваше величество, поклонился отец. Мой старший сын и наследник рода. Аластор Кеннет Лоренс Вальдерон. Мои дочери Амандина и Лорейн. Аластор снова склонился в большом церемониальном поклоне. Рядом, отражением друг друга, одновременно присели в реверансе сестрёнки. "Встаньте, юные леди, и вы, юный лорд", прозвучал сверху чуть хрипловатый голос короля. "Аластор, я рад видеть вас и ваших прекрасных сестёр при своём дворе. Достойная юная кровь достойного рода. Себастьян, мы ещё поговорим". Да, ваше величество, снова поклонился отец, и они с матушкой отступили назад. Аластор поспешно последовал их примеру, всё время помня, что нельзя поворачиваться спиной. За ним заторопились Менди и Ларейн. Кто-то уже занял их место у трона, представляясь королю. А отец и матушка посмотрели друг на друга долгим взглядом, значение которого Аластор совершенно не понял. Облегчение, радость? Наверное, да. Ведь всё прошло хорошо. Он не запутался в ногах и шпаге, сёстры не наступили на платье, всё время кланялись и делали реверанс, даже удостоились беседы. Всё ведь хорошо? Тогда почему в уголках глаз матушки блестят слезинки? Матушка, тихо сказал он, твои глаза. Ах, милый, она улыбнулась и подняла руки, смахнув блестящие капельки самыми кончиками пальцев. Это от гордости за вас. Вы самые лучшие дети на свете, а ваш отец лучший муж, какого может пожелать женщина. А теперь к стене, дорогие, к стене. Лавансён начинается. Менди, Лори, если вас пригласят, не забудьте попросить разрешения у папеньки. Не кидайтесь на кавалера, как на пирожное. Аластор, ты побудешь со мной немного. Побыть с матушкой и пропустить первый танец. Да он бы и сам никуда не пошёл. Лавансион с его множеством сложных фигур Алластора откровенно пугал. Это нелёгкая, изящная паэрана. Но как красиво! Музыка грянула, и первой парой в зал спустились они, её величество и мэтр-командор. У Алластора перехватило горло от восторга. Он даже завидовать не мог. Так это было прекрасно. Платье королевы казалось золотым облаком, летящим над паркетом, и сама она, стройная, грациозная, величественная и дивная, была похожа на фею из сказки, потому что в жизни таких женщин просто не бывает. Ну, наверное. Рядом с ней метр-командор бастильера, затянутый в чёрный мундир, казался воплощением строгой мужественности. Аластор смотрел и смертельно завидовал каждому его движению. Вот уж кому не надо домоть. Как не задеть шпагой вазон с цветами или не перепутать танцевальные па. Лорд Бастильера выше таких мелочей. Он почти небожитель. И справедливо, что с красивейшей женщиной Дрвинанта, да что там всего мира, танцует именно он. Лавансьон плыл над залом, торжественный, несколько тяжёлый, и тонкая ручка королевы покоилась в руке лорда, а их глаза были устремлены друг на друга. Губы едва заметно шевелились, и даже Алластору было понятно, что происходит что-то невероятное, важное и судьбоносное. Алые и золотые цвета дервинанта, которыми сегодня блистал весь зал, сияли, смешиваясь в нарядах обоих, и только чернота мундира бывшего главнокомандующего резала эту праздничность смутной тревогой, оттеняя торжествующие краски победы. Рубины прекрасны. «Но к голубому с серебром гораздо лучше подошли бы сапфиры», — услышала Ластор. «Что?» — с недоумением спросила Лорейн. «Но, ну, миледи, маменька, королева одета в золотую парчу». «Да, милая, но в голубое с серебром одет король», — негромко сказала матушка. «Поверь, дорогая, сапфиры и литопазы были бы ей к лицу не меньше, и вдобавок сочетались бы с нарядом её мужа. Рубины она надела к чёрному». Прочим, не берите в голову девочки. Следующий танец по Ирану. Я уверена, вас пригласят. Аластор, милый, тебе тоже не мешало бы присмотреться к девицам. Грегору казалось, что Лавансион льется по залу таким же тяжелым потоком расплавленного золота, как вся сегодняшняя роскошь – наряды, украшения, улыбки, выставленные на показ ордена и шитье мундиров. Платье Беатрис в бесчисленных потоках света, льющихся со всех сторон, сверкало слитком все того же расплавленного металла, и Грегору казалось, что он ощущает исходящее от него тепло, При каждом новом шаге рубины на её шее и запястьях вспыхивали резкими красными огоньками, похожими на острый укол, и Грегор видел это краем глаза. Она надела мой подарок, думал он с мгновенным ликованием, а потом старательно гасил эту радостную вспышку, уговаривая себя, что это ничего не значит, обычная учтивость. Притом ей идёт красное. Шаг, ещё шаг. Вот и поворот у края зала и сейчас они окажутся лицом к лицу в первой фигуре. Томительное сладкое предчувствие не давало думать ни о чём другом, кроме нескольких минут, когда он будет смотреть на неё, дышать ароматом её кожи и волос, встречать её взгляд, удивлённый и слегка лукавый, как помнилось ему все эти годы. Биатрис. Пряное сладкое имя, такое же хмельное, как она сама. Шаг ещё Он чуть сильнее, чем нужно, сжал её горячие пальцы в своих, вдруг испугавшись, что всё это очередной сон. Вот сейчас рванёт залп фраганских орудий, и грёза развеется. Но вместо залпа грянули лилетавры, обозначая смену позиции в Лавансионе, и Биатрис замерла напротив, глядя ему в глаза. "Вы счастливы, милорд", шевельнулись её губы. И Грегор несколько мучительных мгновений пытался осознать смысл сказанного, а поняв, едва не рассмеялся. Счастлив ли он? Дарвинант чествует его как героя, король благодарен, а двор в восхищении. Титул, богатство, почести, слава – все это его по праву. Он уходит с поста главнокомандующего лишь потому, что сам желает этого. Но теперь можно подумать о карьере в Ордене сильнейшему некроманту своего времени, избранному при темной, прямая дорога в магистры гильдии, а там и в кресло архимага. Жизнь лежит перед ним, ровная и блистающая, как паркет этой бальной залы, и ничто не омрачает победительного сияния его трофеев, нынешних и будущих. «Да, моя королева», — солгал он, глядя ей в глаза, — «я счастлив. А вы...» Длинные чёрные ресницы дрогнули. Она улыбнулась и ничего не сказала, только чуть качнула головой, и на гладком шёлке волос, уложенных в замысловатую причёску, заплясали блики. Глупец, обругал себя Грегор. Какого ответа ты ждал? Что она несчастна с мужем и все 10 лет вспоминала тебя, или что забыла, как только ты исчез в южных лесах, и думала о тебе лишь когда при дворе обсуждали военные новости? Какое право ты имеешь рассуждать о её счастье, ты, не способный приказать собственному сердцу. Он отвёл глаза и за всех сил сохраняя спокойное и любезное выражение лица. Благодаря семи благим и придворному этикету, что это всего лишь лавансьон, самый приличный танец из всех допускаемых при Дорвинанском дворе. Ладонь дамы в ладони кавалера. На смене позиции ее пальцы касаются середины его ладони и снова руки смыкаются, допуская лишь этот краткий миг близости. Ни страстности Паираны, ни бешеного веселья Па-Майор-Дель, ничего не пристойного, совсем как у них в жизни. Шаг, и еще, и еще. Она следовала за ним, такая покорная, пусть и только в танце, сияя обжигающим взглядом из-под длинных ресниц, ожидающего чего-то. Грегор же старательно смотрел мимо, мимо, мимо. Вот следующая пара. Высоченный и тонкий, затянутый в серое с серебром лорд-канцлер Ангус Аранвен с женой. Женился на кузине из младшей ветви Аранвенов, и его жена похожа на него, словно родная сестра. Оба возвышаются над окружающими почти на голову, светловолосые, сероглазые и длиннолицые стонкой и светлой кожей и резкими тонкими чертами лица смотрят только друг на друга, не зря их считают образцом супружеской любви. Дальше кто-то из Лагрейнов и его дама, леди Корсон. Потом ещё кто-то знакомый, и ещё, ещё. И глупо ускользать от требовательного взгляда в упор, глупо и трусливо. Он снова посмотрел на Биатрис, молча прося пощады но его возлюбленная королева следовала за ним и телом, и взглядом, как и положенной искусной даме в танце, или умелому противнику в поединке. «А вы совсем не изменились, мой Грегор», — сказала она так просто, словно и в самом деле не было этих десяти лет. Словно лишь вчера они ели замороженные взбитые сливки на дворцовом балконе. Король, его невеста и друг короля. Набор для пошлой чувствительной баллады или пьески из тех, которые Грегор с детства ненавидел. «Это кажется, моя королева», — сказал он, пытаясь улыбнуться. Но улыбка стекала с губ, как правильно исполненная тленная суть, с пальцев. «Я изменился, поверьте». «Во всем?» Идеально изогнутая бровь приподнимается еще чуть-чуть. Улыбка лукаво прячется в уголках губ. «Не мне судить», — уронил Грегор в ответ. Шаг, ещё шаг, поворот и смена позиции. Снова они идут рядом. Её рука в его, и аромат её духов обволакивает их обоих, пряно-тревожный, сладко-опасный. Будь прокляты баллады, они никогда не заканчиваются хорошо. А если бы, если только предположить, она никогда не оставит мужа, холодно и ясно подумал Грегор. Стать её любовником, спрятаться превратив святое чувство в непристойную интригу, бояться разоблачения и презирать самих себя за это. Я не утоплю в такой грязи ни свою честь, ни свою любовь к ней. Я друг Малкольма, я подданный своего короля и двойного предательства не совершу. Как не пожелаю Малкольму скорой смерти даже в мыслях. Но даже случись что-то, и останься она вдовой, королевы не выходят замуж за подданных Они могут лишь снизойти до них. А в астельере не принимают ни снисхождения, ни подачек. Я могу любить её и люблю. Видят семеро. Но это безнадёжно, как поиски эликсира бессмертия. Так что же ты ищешь в её глазах, Грегор? 10 лет, выдохнула она едва слышно, поворачиваясь к нему лицом, когда отзвуки летавров снова возвестили смену позиции взглянула отчаянно и тревожно и маска бесстрастности исчезла с её лица мне рассказывали что лорд бастильер не смотрит на женщин что возлюбленная лорда его шпага обращённая против врагов королевства 10 лет верности грегор неужели найдётся женщина не способная это оценить я верен своему королю ваше величество сказал он непослушными, как на морозе губами. И его королеве. И благодарен, что вы это цените. Наверное, это лучи главной люстры озарили её лицо так, что оно вспыхнуло, будто налившись золотом изнутри, а глаза сверкнули алыми отблесками рубинов. Не может ведь это быть гнев. За что? Она сама сказала ему при последней встрече, что между ними всегда будет стоять долг. Её долг принцессы, что должна выйти замуж в интересах двух народов. Его долг верного подданного и друга. Так что же теперь она режет ему сердце ржавым ножом невозможной надежды. Нет между ними ничего и быть не может. И когда же кончится этот всеми богами проклятый лавансьён? О, верность это то, чем вы славитесь, ми лорд, изогнулись алые губы в учтивой улыбке. Теперь я это ясно вижу. Вы истинный образец благородного рыцаря и лорда. Лавансьон заканчивается. Будьте любезны, проводите меня. В самом деле, последние такты, затихая, звучали под сводами зала, и Грегору показалось, что навощённый паркет качается, уходя у него из-под ног. Он снова всё испортил, как всегда. Величайший из его талантов куда там, магическому или полководческому? Тонкие пальцы Беатрис лежали в его ладони, но теперь казались холодными и жёсткими, будто он держал не руку прекрасной женщины, а Эфес-шпаги. Той самой, про которую шутили, что это единственная любовница лорда Бастельера. Интересно, какая дрянь все эти годы осведомляла двор о подробностях его личной жизни. Впрочем, не важно. Важно только то, что они с Беатрис уже подошли к Малкольму. И следовало отдать положенный поклон супругу женщины, с которой Грегор танцевал, и вложить ее ладонь в руку ее мужа, а потом отступить, показывая, что все это лишь закон и бала, позволяющего любые надежды, однако не дольше одного танца. Лавансион как мера длины целой жизни. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился он и повернулся к Беатрис, уже вставший по левую руку от мужа. «Моя королева», — Я сохраню память об этом танце. Мой супруг высоко ценит вас, ми лорд. Я присоединяюсь к нему в этом чувстве. Голос у неё был тёплым и бархатным, как обычно. Ни на миг не дрогнул. Только рубины на шее блеснули вдруг зло и холодно, особенно тот, центральный. Грегор ещё раз кивнул Малкольму, отводя взгляд от знаменитого гарнитора который сотню с лишним лет хранился в особой сокровищнице Бастельера, пока влюблённый юный дуралей не преподнёс его чужой невесте с напыщенным напутствием, что дарит ей смерть любого, кто посмеет обидеть прекраснейшую и вернейшую из женщин. Мол, если уж его не будет рядом, чтобы хранить её честь, пусть это сделает его любовь и рубиновый цветок с заключённым в него проклятием. Дурак. Зачем королеве самой спускать с поводка чью до смерть, если всегда найдутся те, кто сделает это ради неё? Он спустился с тронного возвышения, не чувствуя ног, мечтая исчезнуть с этого борготом благословенного бала прямо сейчас и плевать, что Малкольм разозлится. Чуть не столкнулся с каким-то юным дворянчиком, тот вовремя отскочил, пробормотал что-то о восхищении и благодарности, которые все испытывают к его светлости. Грегор проглотил рвущиеся с губ проклятия, заковыристое, сложно закрученное, включающее и королевскую семью, и Дарвинант, и двор. Причём всё это в исключительно похабных сочетаниях. Прямо жаль, что не сделать рабочим. — А, Бастельера, — повернулся к нему лорд-канцлер, попавшийся на пути Грегора следующим. — Вы ещё развлекаетесь или готовы поговорить? — Второе, ваша светлость, — мрачно ответил Грегор. Что вас интересует? Ваш доклад королю. Сразу перешёл к делу Аранвен, покачивая в длинных тонких пальцах бокал с игристым фраганским вином, отпитом едва ли на пару глотков. А порталах. Я так понимаю, это серьёзно? Более чем, выдохнул Грегор с немыслимым облегчением. Семира, благословите Аранвена. Мало того, что канцлер даже здесь Посреди бальной суеты, умудряется думать о делах, он и Грегору даёт прекрасный повод ускользнуть от всех этих глупостей. Вы ужасно комили, Сангус. Вы же знаете, я профан, пожал плечами пожилой лорд, демонстрируя великолепную осанку. Но моя жена неплохой теоретик. Правда, некромант, как и вы, но она говорит, что всё выглядит на редкость убедительно. Грегори неприятно кольнуло сознание, что его выкладки, оказывается, подвергались рассмотрению даже не королевских магов, а жены канцлера. Кто вообще слышал о научных изысканиях леди Аранвен? Но ладно. Если для Ангуса это имеет значение, его дело. Главное, что канцлер поверил в опасность. Всё более чем серьёзно, сказал он, посмотрев прямо в непроницаемые тёмно-серые глаза Аранвена. Ангус, ради семерых, убедите короля и королевский совет в том, что мои предложения необходимо принять. Иначе, при тёмной клянусь, мы на пороге катастрофы. Я постараюсь, Грегор, кивнул лорд канцлер. Полностью запрета порталов не обещаю, но приложу все усилия. Если вы не слишком заняты на праздниках, приезжайте ко мне, поговорим. Только на второй неделе, будьте любезны. Всю первую мы с женой и сыном гостим у Эддерли. Непременно, милорд. Грегор поймал холодный взгляд леди Аронвен, стоящей в трёх шагах от них, поклонился и отошёл. Действительно, это он сам с удовольствием весь оставшийся бал провёл бы в разговорах о делах. А Аронвену приходится развлекать жену. Как же её ее... «Ах да, не майн» — имена у Аронвенов, язык сломаешь, хуже вольгвардских. Не майн Аранвен, некромантка. Дар, значит, унаследовала от матери и дар, и склонность к науке, если верить канцлеру. Стоило вспомнить об адептах, как Греггору немедленно захотелось в академию. Перебрать накопившиеся за несколько недель заметки, превратить их в полноценные планы будущих занятий. Поговорить с другими преподавателями. Правда, почти все они на праздничных катациях. Но ведь есть ещё Денвер с его расследованием убийства. У Грегора даже руки зачесались немедленно заняться хоть чем-то полезным. И тут он заметил в толпе придворных хорошо знакомую длинную фигуру с лошадиным лицом и коротко стриженными светлыми волосами, затянутую в чёрный салом мундир. «Дариан Ревенгар». На ловца, как говорится, и вурдалак бежит. «Вот с ним обязательно стоит побеседовать. Причём именно сейчас». Пока отец Адепт Киривенгар, двойной звезды и гордости двух факультетов, сразу ещё не натворил непоправимых глупостей. Дариан ему как ни странно обрадовался. От фальшивых улыбок и изъявлений преданности Грегора уже мутило, а за слово восхищение он готов был убивать. Но Дариан расплылся в улыбке совершенно искренней и тут же сунул ему в руку почти полный стакан карвейна. Деяние изумительно своевременное. Ваше здоровье, Ревенгар, сказал Грегос с благодарностью и отхлебнул разом едва ли не треть. Огненный шар обжёг рот и прокатился в желудок, так что на пару мгновений всё тело онемело, а потом налилось приятной горячей тяжестью. Зато вид окружающих перестал вызывать в памяти полный свод проклятий. Дариан одобрительно кивнул и снял с подноса пробегающего мимо лакея ещё один стакан с каким-то слабеньким вином, судя по цвету. Перехватив трость, которую держал под мышку, небрежно выплеснул содержимое стакана в ближайший вазон с лилиями, снял с пояса фляжку и налил себе того же корвейна. «Семеро благих», — не без уважения подумал Грегор. «Какая предусмотрительность!» «Впрочем, это же Дориан. Он скорее согласится остаться без сапог и мундира, чем без выпивки». Ну что, бастильера, вот всё и закончилось. Вас поздравить или посочувствовать? Усмешка Дариана оказалась на удивление не весёлой. Осмотрел он едва ли не с сожалением. В любой другой момент Григоря это взмутило бы до крайности или хотя бы удивило. Но сейчас всё почему-то оказалось правильным, даже то, что он стоит в нише бального зала, спасаясь от собственного триумфа, как от пушечного залпа, и пьёт с Дарианом ревенгаром с тем самым Дарианом, с которым они за 12 лет учёбы укладывали друг друга в больничное крыло раз пять. А потом ведь даже не служили вместе. Сначала воевали в разных полках, потом Грегор стал командующим, а Дариан так и остался обычным магом-боевиком, далёким даже от штаба. До победы он не дослужил всего полгода. Фраганское ядро угодило точнёхонько в выставленный им щит. Будд Дариан один — он бы прикрылся достаточно надёжно. Однако рядом оказалось ещё несколько офицеров, и Ревенгар растянул щит на всех. Осколок ядра чуть не лишил его ноги, и притёмное уже осенило краем своего тёмного плаща. Но то ли удача любит смелых дурней, то ли срок ещё не вышел. Дориана притащили в лазарет те самые спасённые им офицеры, а долечивался он уже в тылу. «Идите вы к Барготу, Ревенгар!» от души посоветовал Грегор, скользнув взглядом по щегальской тросточке с серебряной рукоятью, в виде орлиной головы, на которую небрежно опирался бывший соученик. "Сами знаете, что моей заслуги во всём этом меньше, чем они все говорят, но куда больше, чем думают", фыркнул Дэриан и отпил корвейна. Грегор не сразу нашёлся, что ответить. Этот тривингар, горько ироничный и с острым умным взглядом, был ему незнаком. Но, да, определенно, с ним стоило говорить совсем иначе, чем Грегор собирался. «Я насчет вашей дочери», — сказал он то, что само попросилось на язык. «При темной ради, Ревенгар, неужели вы всерьез думаете, что она и вправду украла дар у брата?» «А не пойти ли нам в одном направлении, Бастельера?» — хмыкнул Дориан. «К Барготу, куда вы послали меня, а я сейчас пошлю вас». Ну и давайте хоть выпьем на гладкую дорожку. Давайте, согласился Грегор и глотнул ещё тёмного жидкого огня. Вот так и начинаешь понимать Дариана с его вечной фляжкой. Всего пара глотков, а окружающее разом становится умнее и приятнее. Твоё здоровье, Грегор. Дариан, бесцеремонно перейдя на имя, действительно какие там условности между лордами трёх дюжин? бывшими соучениками и сослуживцами допил стакан и задумчиво посмотрел на фляжку но доливать не стал как она спросил он глядя куда угодно только не на грегора справляется но хоть немного что поразился грегор а потом вдруг понял это до какой же степени можно недооценивать собственную дочь ну дариан тебя ждёт сюрприз Справляется, повторил он, потягивая корвейн уже медленно и с удовольствием. Хм. Дай-ка припомнить. Она создала уникальное умяртвие, на которое облизывается весь фиолетовый факультет, включая магистра Эддерли, между нами, конечно. На испытании устроила такое, что щит пришлось ставить самому Крестову. Крестову, понимаешь? И всё равно магистру белых почти досталось по физиономии стаканам. Помнишь Эрверстана, кстати? Ещё бы, поморщился Дариан и, сообразив, оживился. Так это он сейчас главный разомник. И Айлин его. О да, что он сказал Грегор? Разукрасила этого белоснежного лебедя вишнёвым соком с ног до головы. А не далее, как сегодня утром, она у меня на тренировке снесла щиты третьекурсника, причём не из слабеньких. Знаешь, чем? Двумя молотами. «Тебе это ни о чем не говорит?» «Двумя молотами?» Настороженное лицо Дориана на глазах светлело изнутри, освещаемое, Грегор не мог ошибиться, гордостью. Удар попал точно в цель. Не зря он вспомнил, как еще в Академии прозвали Дориана, кичащегося объемом резерва и мощью любимого заклятия. «Ревенгар — два молота. А девочка-то изо всех сил старается подражать отцу». «Двумя одновременно», — подтвердил он, умолчав, как Айлин потом сама перепугалась и какими виноватыми глазами смотрела на Саймона. И хорошо, в общем, что обошлось, иначе он сам бы себя никогда не простил, но Дариану это все знать не обязательно. «Снесла щиты и отправила Эддерли-младшего, который под ними стоял, в лазарет с треснувшими ребрами», — добавил он, расчетливо подбирая именно то, чем Дариан Ревенгард должен был, просто обязан, гордиться в своей дочери. «Кстати, ты бы поднатаскал ее на вакациях в фехтовании. Девочка старается, но...» «Да, это я упустил», — снова слегка помрачнел Дариан и вздохнул. «Баргот его подштанники, Грегор. Ну, кто бы знал, что все это так сложно. Я же видел детей всего пару-тройку раз в году, когда выбирался домой на празднике солнцестояния» или чьи-то именины. И Гвинивер мне их показывала, конечно, но сам понимаешь. Выйдет ко мне пара заспанных ребятишек, поцелует руку, назовет папенькой. Я их обниму, поцелую, а потом их уведут спать. А мне бы с женой побыть, утром-то уже в полк нужно. Да и то Артур всегда ластился, как котенок, сам на руки прыгал. А Айлен течилась. Глаза в пол и дрожит, когда я подхожу». Я и решил дурак, что всё дело в том, что она девочка. Баргот знает, как их воспитывать, этих девиц. С мальчишками куда проще. А тут куклу привезу, она благодарит, а сама шарахается. Я уже потом понял, что Гвиневер их и отчитывала, и наказывала от моего имени. Чуть что, отец будет недоволен. Грегор, Баргота ради. Ну ты же меня знаешь. Неужели я бы разозлился на дочь, случись ей измазаться в саду или поиграть с собаками на псарне? Эх. Он махнул рукой с тоскливой безнадёжностью, и Грегора вдруг пронзило острое понимание, что в семье Рингаров и вправду не ладно. Делиться настолько личным почти с первым встречным, это насколько же бывшему соученику и сослуживцу паршиво на душе. Женился Дариан явно по любви, но Дариан, послушай, наверняка всё не так плохо. Попытался он несколько неловко посочувствовать. У тебя прекрасная дочь, талантливая, умная, упрямая, вся в тебя. Ты ведь собираешься забрать её на каникулы. Собираюсь, буркнул Дариан и снова отвёл взгляд. Вот какого баргота моя любимая, но дурная жёнушка решила, что я недоволен дочерью. Мол, она должна была непременно удаться в породу ревенгаров. А если получилась рыжей, в гвен, то я оскорблён и разгневан. С чего? Сын-то в меня, словно нас в одной форме отливали, а девочке лучше родиться покрасивее. Если бы мне не нравились рыжие, зачем бы я женился на гвен? Как можно не любить дочь, если она похожа на свою мать и твою жену? А? Не знаю, искренне сказал Грегор. А действительно, Родись у него, скажем, светловолосый или рыжий ребёнок, совсем не в кровь бастельера, смог бы он взглянуть на это как ревенгар. Хотя с наследником у того всё в порядке, а дочь всё равно выйдет замуж. «Да и с девочкой всё в порядке», – раздражённо подумал он. «Рыжина не преступление». «Ах, к Барготу всё», – махнул рукой Дариан и поднёс к губам фляжку, окончательно наплевав на этикет. «Грегор, а приезжай к нам на праздники». Я на второй неделе волчью охоту устраиваю, только для своих, с кем служил вместе. Выпьем, походимся, отдохнём душой. Выхлестыем бочку карвейна, будем долго и безуспешно гонять несчастных волков, швыряясь в них всякой смертоносной дурью, привычно перевёл Грегор, вспоминая много раз виденные развлечения магов-боевиков. Потом снова будем пить, и хорошо, если дело не закончится парой тройкой дуэлей. Но ну уж нет, это без меня. Да и на кациях у меня будет своя собственная охота, на зверя куда страшнее и подлее. Я же вам всё веселье испорчу, Дариан усмехнулся он, насколько мог дружески. Вспомни, кто в армии был главной занудой. Но за приглашение благодарю. Может, потом, после охоты? Тогда на солнцестояние, решительно подытожил Дариан. Ты же холост, И с кузенами, прости за откровенность, вроде не ладишь. Чего тебе киснуть дома в одиночестве? Приезжай, у нас будет весело. Обещаю, кивнул Грегор и посмотрел почему-то в дальний конец зала. Все это время вокруг танцевали и веселились. Кто-то флиртовал, кто-то оскорблялся, кто-то завязывал нужные знакомства и приглядывал пары для детей. Жизнь продолжалась, словно и не было всех этих лет. И внезапно до острой боли захотелось, чтобы у него всё было так же: ездить к друзьям с визитами, пить и охотиться вместе, хвастаться былыми подвигами и соглашаться, что молодёжь наынче не та. Потом и вправду сделать предложение женщине от одного взгляда, который сердце понесётся вскачь. И ведь так бывает, верно? Почему бы и не с ним? Но сначала нужно найти убийцу Баргота поклонника и заставить мелколма закрыть порталы. И да иди, оно всё и правда к барготу. Бал это или не бал. Вот прямо сейчас он пойдёт и пригласит первую попавшуюся хорошенькую леди, а потом ещё парочку. И неважно, с кем там сейчас танцует Беатрис. Он просто ещё разок глянет на этого щёголя в гвардейском мундире, чтобы хорошо запомнить. Вдруг это во хватит наглости наступить Грегору на ногу еле задеть кончиком ножен. А потом нужно будет найти Малкольма и напомнить ему об обещании напиться вместе. Вот. Грегор глубоко вдохнул и выдохнул. Пообещал себе, что не пустит Барготу под хвост свой первый бал за 10 лет, демона его дирей. И прислушался, что там сейчас начинают играть. Оркестр грянул первые такты очередной поэраны.